Джек начал обходить паука, направляясь к столам. Паук поворачивался на нити, следуя за ним. «Шортофор!» — вдруг завизжал он. Джек закричал и панически прижал к себе Ричарда. Эх, от его крика гуляла под высоким потолком столовой. Где-то во тьме раздался металлический щелчок и что-то засмеялось. «Шортофор! Шортофор!»